Глава вторая. И не такое видали. Красиво летит. Кто? Мой здравый смысл. Первым делом я полностью поменяла стиль бабкиной избушки. Снаружи сделала иллюзию дряхлой, полуразвалившейся избы, уж наверняка, чтобы всякие любопытные не лезли лишний раз. Внутри дома тоже сделала некую иллюзию. Я вообще эстет по натуре. Люблю, чтобы всё было красивенько. Нет, мебель, конечно, осталась та же, но выглядела совершенно по-другому. Так уже давно расслоившийся деревянный стол превратился в лакированный с разными узорами столик. Облезлые стулья превратились в элегантные, печка превратилась в огромный камин. Стены приобрели красивую гравюру светло-серого оттенка. На полу растянулась шкура огромнейшего белого медведя, окна приобрели вытянутый контур, как в замках, с деревянным обрамлением. В общем, сделала некий косметический иллюзорный ремонт. На второй этаж шла винтовая лестница с красной зловещей подсветкой. Наверху же стояла огромная кровать, висели бордовые шторы, такой же деревянный письменный стол и стул. На полу же красовался огромный махровый ковёр чёрного цвета. Естественно, при таких изменениях надо было соответствовать и самой. Я подошла к длинному обрамлённому мрамором зеркалу в полный рост. На меня смотрела обычная русоволосая девушка, 20 лет слегка, с раскосыми зелёными глазами и стройной фигурой. Ну, фигуру, конечно, разглядеть было сложно из-за огромной футболки с черепами и бесформенными штанами. Обычная серая мышка, если бы не огонь страсти и ожидания чего-то нового в её глазах. Незаметное движение рукой, и вот мои волосы начинают слегка виться и менять цвет на огненно-рыжий. Да, так, несомненно, намного эффектнее. Давно хотела перекрасить волосы. Благодаря этой длинной огненной гриве зелёные глаза смотрелись просто заворожённо прекрасными. И дьявольски страшными одновременно. С волосами это была иллюзия высшего порядка. Теперь у меня будут отрастать волосы сразу такого же огненного цвета. Очень ведь удобно. И подкрашивать не надо время от времени. Вообще так можно и поменять абсолютно всю внешность, но своя меня и так вполне устраивала. И это заклинание, кстати, мое личное. Сама его выработала и подкорректировала, взяв несколько базовых заклинаний. В общем, я умница, и все тут. А вот с одеждой пока не получалось. Готовлю тут одно заклятие, которое должно менять ткань и форму, но пока что-то не выходит. Придется обойтись сначала иллюзией. Я сделала себе серо-чёрные полосатые гетры, чёрную юбку чуть выше колена и чёрную прозрачную майку. Для начала сойдёт. Иллюзия это, конечно, хорошо, но её надо периодически поддерживать, иначе растворится. После глобальной прокачки избы и своей внешности решила прогуляться. Так сказать, мир посмотреть и себя показать. На улице было душно и жарко, солнце сразу же ослепило меня. И я, как китаец, пыталась разлепить свои веки, чтобы что-то увидеть. Моему взору предстала картина обычной сельской жизни. Вдалике работали бабки на грядках, мужики вспахивали огород тяпками, а ребятишки играли возле забора. Парочки сидели около деревьев. Ты же уже должна была это видеть, скажете вы, ведь в бабке месяц жила. Ну жила, да. Но не люблю я многолюдность. Выходила в лес далеко за вечер, а остальное время проводила за книгами, которые по недоразумению были спрятаны моей бабкой. Ну, подумаешь, книги с семью печатями секретности. Я ж не шпион, но мне тоже любопытно. Так что дневная картина «Село в деревне» полностью оправдывала моё воображение. Выдохнув, направилась в центр этого села, в главную администрацию. Нужно ещё зафиксироваться как штатная ведьма, чтобы спокойно использовать своё колдовство. Пока шла по этому солнцу пёлку, крестьяне смотрели на меня как на иноземное чудо, даже дела свои побросали на время. Подойдя наконец к зданию администрации, подёргла вы закрытую дверь. Вы, оказаночу? раздался голос сзади. Я развернулась и увидела мужика лет 40. красной кепке с уже жёлтым фингалом под правым глазом, в белой грязной майке и синих шортах. «Я к главе администрации. Если он и есть, Саныч, значит, к нему. А он где?» «Да знам, а где!» Мужик улыбнулся жёлтыми зубами. «Обед же, кушает да отдыхает. Часа два вам ещё ждать, пока он вам откроет не меньше». «А чего так долго-то? И где он ест? Подскажите, куда идти нужно?» Да никуда не нужно. В администрации и ест. Так что ждать вам, девушка, здесь придётся. Ага, разбежалась на такой жаре стоять и ждать. Я повернулась обратно к двери и резко выставила руки. Двери слетели с петель и рухнули вперёд. Мужик закричал и дал дёру. Правильно, пусть бежит, а то от него такой перегар, что у меня голова заболела. Я же аккуратно перешагнув лежащие деревянные доски, Прошла внутрь, поднялась на второй этаж и застала того самого Саныча, похрапывающим на диване. Судя по запаху летающему в этой комнате, вчерашнее время он проводил с тем самым мужиком на входе. Саныч оказался мужиком крепкого телосложения, с выпирающим пузом, с короткими русыми волосами и носом картошкой. С омерзением потыкало его в плечо. Ноль реакции. Этот тип перестал на секунду храпеть, Перевернулся на другой бок и захропел с удвоенной силой. Вот ведь гад. Моё терпение подошло к концу. И я с удовольствием с помощью магии скинула это тело на пол. Мужик завозился на полу. Ой, а кто это такой просыпается? И чьи это свинячьи глазки открываются? А этот гномик-переросток начал пошатываясь подниматься с пола. Найдя меня глазами, он яростно икнул. Осил на пол. Ты кто такая? пробасила это чуда-юда. Я, Виреликая, ваша новая штатная ведьма, лицензию да диплом вам принесла. Ведьма. Мужик потёр виски. А Клавдия Горыновна где? Бабушка на работу вернулась, а меня оставила. О, так ты её внучка! обрадовался Саныч и с трудом встал. Свежая кровь это хорошо. Давай свои документы. Я молча передала ему мою лицензию и диплом. Саночка, качаясь, направился к столу, захламлённому всякими бумагами и семечками. Одной рукой он держался за больную голову и пытался привести стол в порядок. Слушай, может, завтра придёшь? Я тебе всё и оформлю. Вот не вовремя ты явилась. Мужик предварительно стряхнув со стола массивный ком из кожуры семечек, положил мои документы. Оставить мои единственные документы в этом срач? Да у меня планов столько было на этот вечер. Я вздохнув, прищёлкнула пальцами. На глаза Саныча заметно посветлели, осанка выпрямилась, на лице появилась улыбка. Ох, спасибо, как рукой сняло. Колдовать умеешь, тоже хорошо. Ладно, присядь. Сейчас оформим. Саныч полез под стол и стал поднимать лежащие там бумажки, а я смотрела в поисках ещё одного стула. Не найдя ничего похожего, аккуратно уселась на край дивана, на котором был ещё свеж отпечаток тяжёлого тела Саныча. Да и пахло от этого дивана перегаром. Скривившись, вновь прищёлкнула, а воздух в комнате стал проясняться. О, мастер первой категории! Похвально-похвально. Такс. Так ты только сегодня диплом получила? Шустрая вы, однако. А разговаривал Саныч, как казалось, сам с собой. Я частенько замечала, что чем старше люди становятся, тем больше они бубнят вслух. Причём обо всём. Ей не важно, что вообще не по теме, а просто вспомнился один интересный случай. Вот помню, как мы твою бабушку зачисляли к нам. Продолжал бубнить Саныч. Если б его разговоры влияли как-нибудь на скорость оформления, то я бы и не начинала возникать. А так уж, извините. А можно как-то побыстрее?» Сказала немного нервно. Саныч зыркнул на меня и замолчал. «Вот куда вы так постоянно торопитесь, молодёжь? Сказано же, оформляю!» И Саныч, громко усевшись на стол, принялся записывать мои документы в странного вида журнал. «Значит так», — продолжил разглагольствовать мужик, «меня зовут Вальдемар Александр Александрович». «Вальдемар Александр? Двойное имя?» «Так-так, похоже, его родители явно были с фантазией. Ясно, почему его Санычем кличут. В селе имя Вальдемар явно звучит как оскорбление». «И с этого момента ты становишься ведьмой села Непотребкино», — продолжал Саныч. В твои обязанности входит выполнять просьбы крестьян и получать доход от выполненных поручений. Все ясно». «Естественно». «За каждое неправильно выполненное поручение тебя штрафуют на сумму этого же поручения. Будь внимательна и забирай свои бумаги». А властным голосом закончил Саныч. Аккуратно, встав с этого полуразвалившегося дивана, просименила к столу, молча взяла свои документы, убрала в сумку и направилась к выходу. Ха, решил напугать меня санкциями. Только вот что-то он не сказал, что я могу отказаться от выполнять поручение, и в таком случае мне ничего не грозит. Бабушка меня на этот счёт просветила.